Глава 24. Рахили Миранда только-только устало вытерли пот со лба. Все-таки совместить две не самые маленькие конструкции, да еще и так, чтобы одна из них встала на подготовленную основу дело нелегкое. Миранда! Раздался снизу голос Нарисы. Ты посмотри, во что превратилась ткань! Да, вроде же все хорошо. Посмотрела на истиний бирюзовый ворох в руках ноги Миранда. Хорошо? сбилась на восхищенное шипение Нариса. Это изумительно! Шикарный цвет! «А? Что случилось? Кому шерстьеяда в масло для волос подсыпать?» Влетела следом за Нарисой и Ирвина. «Вот!» – протянула ей ткань ногиня. «Правда красиво?» Нариса, показательно схватилась за бок Эрвина. «Ты хоть предупреждай в следующий раз! Ты пронеслась мимо нас с такой скоростью, что я решила, что пока ты на что-то отвлеклась, кто-то испортил наш будущий гобелен, и я уже летела мстить!» «И это хорошо, что следом за мной бежала миосея, которая не дала мне свернуть в эту комнату к одной бедоголовой змеюке. Но я просто не понимаю, чего время терять?» «Может, ты хотела сказать белоголовой? Приподняла бровь Рахи. «Нет-нет-нет, белоголовая — это вот наша миосея. А это... С... не выговоришь сразу. Это прям беда, прям на всю голову!» Не согласилась на исправление Эрвина. «Действительно, цвет изумительный, не то что у формы!» Вздохнула миосея. «Я сейчас, краску не выливать!» Крикнула куда-то уже спешно уползающая Нагиня. «Что это с ней?» – Удивленно посмотрела вслед Эрвина. «Похоже, что то самое наше с тобой дурное влияние, о котором твоя ба всегда вспоминает», – усмехнулась Миранда. «А вы с камнями уже закончили, а то доделать бы уже и за ужин. Живот уже сиренады выводить начинает». Вернувшаяся Нариса счастливо улыбалась. К тому времени работы уже были закончены. Более того, над огнем в камине булькала отвар с липой и шиповником. Арахи приспособила один из своих инструментов вместо вертела и разогревала над чашей купленную в рядах птицу. «Это не дело, конечно, надо вертела все-таки взять будет, но сегодня можно». Облизнулась она. «И надо подумать, где есть, отдыхать, читать будем». Произнесла Меосия, выставляя небольшую коробочку с засахаренными кусочками фруктов. «Сегодня решили вот на полу...» «Пол у нас чистый. А знаете, что я узнала?» Рассмеялась Нариса. «Откуда же?» — заинтересованно обернулась в ее сторону Рахиль. Я нашла смотрителя и спросила про форму. И он ответил, что форму стали выдавать, потому что у многих не одежда была, а лохмотья. Кто-то в одной смене приходил, многие были ранены. И те, кто приходит в течение года, в основном из таких. «Да и чтоб те, у кого есть возможность, это в основном кто сами поступают, свое богатство не выпячивали и лишний раз получали напоминание «здесь все равны», — быстро пересказала Нариса. Поэтому форма у всех стандартная, а цвет ткань-то покупали попрочнее и подешевле, не парадные камзолы же шить. От того и цвет такой. Я спросила, а не будет ли проблем, если мы цвет формы поменяем. Осмотритель ответил, что нет. Но если цвет изменится и держаться будет хорошо, то ректор быстро найдет применение нашим способностям и умениям. А нам это страшно? – удивилась Сервина. «Это не главный вопрос. Главное, это почему наша форма еще не замочена в краске!» Быстро начал разматывать свертки с формой Миасея. Ужинали девушки с чувством довольства друг другом и сегодняшним днем. «Интересно, а много еще катушек осталось от канатов? Или та, что мы нашли, была единственной?» Задумалась Миранда. «А тебе зачем?» – заинтересовалась Рахи. «Да вот думаю над словами Миасеи И той идеей, что подсказала Найриса со столом наверху. Точнее, с сиденьем. Удобно же вышло!» Начала делиться очередной идеей Миранда. «Вот смотрите, прямо у входа в комнату дверь в нужник. И его кто-то заботливо отделил дверью и каменной стеной. Конечно, кто ж такие места на виду держит?» Не поняла Рахиль. «А от угла Эркера, потому что смотровая площадка была гораздо меньше, чем эта комната, стоят шкафы. А если три шкафа оставить вдоль стены, а два развернуть к окнам Эркера?» Показывая на пальцах, объясняла Миранда. «А боковины катушек спилить полукругом». И получится большая полукруглая лежанка, вроде тех, что приняты у нагов. Закончила Нариса. А спинку и сиденье закрыть толстыми подушками на завязках. У нас в такие зашивают войлок или мытую шерсть. Мягко, тепло, уютно. А вот в том углу, который получится из-за того, что мы развернем шкафы, можно сделать полочки для всякой всячины. Книг, рукоделия или цветов поставим. Горшки-то мы сами делать умеем. За сутки до начала учебы смотритель обходил комнаты студентов. Смотрел, как устроились. Подмечал для себя, кому помощь нужна, а кто через спесь свою переступить не в состоянии даже ради самого себя. В комнате у девушек было тихо. Меосея читала у окна. Миранда, Рахили и Ирвина расставляли содержимое своих мешков, да обсуждали приглашение от нового лекаря для Ирвины и Миранды, переданное с парнями, уже успевших попытать силы на полигоне для тренировок. Попутно составляли обширный список того, что нужно добыть для своих рабочих мест – А сидела на недавно сделанной лежанке и вышивала бисером, серебряной и золотой нитью и бусинами из разных камней по ткани, зажатой в огромную раму. Смотритель на глаз прикинул размер рамы и посмотрел на стену над кроватями. «Да, у нас пока еще здесь голо, но за семь лет обживемся», — поймала его взгляд Нагиня. «Да я даже не сомневаюсь, за семь лет в этой комнате можно будет короля принимать», — усмехнулся Смотритель. «Его Величество часто обещает, что вот-вот сам сбежит в Академию, потому что с территории Академии выдачи нет, и каждый раз его останавливает королевский секретарь», — улыбаясь рассказала Миосия. «Двери собой загораживает», — усмехнулся Смотритель. «Вовсе нет», — лукаво сверкнули светло-серые глаза. Встает вот так, сложив руки за спиной, и торжественным голосом начинает зачитывать речь о долге короля. «Помогает?» – полюбопытствовал Смотритель. Обычно его величество тяжело вздыхает и говорит «Ой, все, ты же мне покоя не дашь!» – изобразила короля драконов Мясея. Так что дальше Смотритель пошел с проверкой в отличном настроении, впрочем, ненадолго. «И где ваша соседка?» – с неудовольствием отметил грязные вещи и немытый пол рядом с кроватью беловолосой ноги не смотритель. Она же у нас высокородная, ей змей прародитель не указ, ответила одна из ее соседок, сложив руки на груди. У вас же чисто, почему соседки не поможете, разве она не просила? Об ответе смотритель догадывался, но хотел услышать, что его догадка верна. Просить, что за ерунду придумали. Она настолько приказывать может. Может, тени свои приказывать. Здесь ей слуг не найти, ответила та же девушка. Я ей так и сказала, что или со всеми работает, или обходится, как знает. «Так грязь же!» – показал рукой на пол смотритель. «И что? Не все здесь из знати. Мне со свиньями рядом ночевать не впервой!» – хмыкнула она. «Все равно непорядок. Пойду найду эту высокородную. Безобразие!» – нахмурился смотритель Сален. «Тогда ищите рядом с домиком лекаря. Она туда поползла!» – добавила вторая из соседок. «Плохо себя чувствует?» – уточнил смотритель. «Ага!» Как за завтраком парни рассказали, что когда они уходили к лекарю, ректор приполз, так у нее настроение и самочувствие сразу ухудшились. А характер так дрянь. Засмеялись девчонки.